Глава 45. По следам? Или что вообще происходит? «Это просто невероятно!» — восхищенно лепетал док. «Это оборудование. Здесь есть отличный синтезатор ДНК, есть атомный расщепитель молекул и...» «Я все равно ни хрена не понимаю», — признался я. Я пока тоже не до конца понимаю все возможности, но это оборудование отличается от нашего. Похоже, что в каждой лаборатории проводились разные исследования. Хорошо, хорошо. Ты лучше скажи, что за фигню в пробирке я тебе дал. А, это вакцина. Наподобие той, что ты уже принял. А мне есть смысл ее использовать? Конечно. Ты уменьшишь свое заражение. Отлично, тогда коли Как ты вообще себя чувствуешь? Какие... Изменения произошли. Ну, мне стало сложнее дышать в тумане, и кожа немного сжется. А еще я начал чувствовать боль, хоть и приглушенно. Значит, процессы протекают как нужно. Ты превращаешься в человека. А навыки как? Работают? Да с навыками никаких проблем. Язык зараженных по-прежнему понимаю. Правда, на меня стали чаще нападать даже более слабые особи. Это ожидаемо. С каждым потерянным процентом заражения и каждой новой мутацией ты становишься для них все более желанной добычей. Ничего страшного, я могу за себя постоять. Тогда вводим препарат? Конечно, согласился я. Док сделал мне укол, отчего я почувствовал сжение и жар, растекающийся по венам. Затем меня пробрало зноб, а затем температура тела резко поднялась. Минуты через две, когда я прилично пропотел, меня, наконец, отпустило. А самое главное, что заражение уменьшилось до 50%. Я уже наполовину человек. Вместе с этим пришла усталость. И я так в последнее время начал спать не по 2-3 часа, как раньше, а по 4-5. А если не посплю, то весь день чувствую упадок сил. Но зато могу есть человеческую пищу, чувствовать перепады температуры и различные эмоции. Мне стало любопытно, насколько изменилась моя внешность, и я отправился в уборную, чтобы это проверить. Став перед зеркалом, снял маску, которую почти никогда не снимаю. Но открыть глаза долго не решался. Сначала просто провел рукой по лицу. Вроде как нормальная кожа. Где-то с минуту собирался с силами, а затем посмотрел на самого себя. Все оказалось не так уж и плохо. Конечно, следы заражения еще оставались. Некоторые вены виднелись под кожей, потемнение вокруг глаз и красные капилляры на белках. Но уже гораздо лучше, чем было раньше. Дальше начались сборы всего ценного и полезного. Я с Евой, Гвоздем и Шварцем полностью забили свои рюкзаки, но их объема и веса не хватило даже на третью часть всего добра, что я хотел унести с собой. Тут одной еды килограмм сто будет. Док настаивал, чтобы первым делом мы забирали оборудование. Благо все приборы помещались в мой легендарный рюкзак. Затем я отвез домой сначала гвоздя, затем выгрузил свой рюкзак, вернулся за Евой, прихватив еще несколько приборов, а затем приехал за Доком, забрав все остальное. Последнюю ходку уже сделал сам, взяв остатки еды и лекарств. Джону пришлось идти домой пешочком, но я за него вообще не переживал. Его даже я убить не смогу, а уж обычным зараженным он точно не по зубам. Разве что с десяток развитых мутантов толпой нападут, но такого я еще не видел. Затем снова наступили спокойные дни. Я фармил и собирал лут. Ева с Гвоздем занимались крафтом, но ну и на фарм иногда выбирались. Но чаще всего я брал с собой Гришу и Джона. С этими двумя мне вообще никакой враг не страшен. Единственный минус, что и элитники на нас не нападали. но ну и на самокате с ними не покатаешься. Хотя они спокойно передвигались по городу и без моей помощи. Правда, ладили парни не очень. Гриша постоянно видел в Джоне угрозу, хоть тот и не проявлял никакой агрессии. Наоборот, был даже слишком дружелюбен. То едой поделится, то обниматься лезет. Григорий реагировал на это не очень адекватно. Пару раз даже нападал на добряка толстяка. Благо, убить его он не сможет, даже если захочет. Было бы гораздо легче, если бы я смог приручить Джона. Но для этого нужно снизить его здоровье процентов до пяти, а это кажется нереально. Да и не хочется причинять ему боль. Из-за высокой регенерации его болевые рецепторы работают как у человека. док пытался и мне вживить эту мутацию, но кровь Джона сворачивалась, как только покидала его тело. Зато Шварц, благодаря новому оборудованию, научился извлекать дополнительное ДНК из убитых мною врагов. Причем мне не нужно было тащить в лабу кровь каждого противника. Достаточно получить их ДНК естественным способом, а затем передать доку немного моей крови, и через полчаса он делал мне укол, который прибавлял процентов 10 из полученных недавно очков ДНК. За две недели я накопил 3000 ДНК и решил улучшить свои характеристики. Увеличил бонус силы и бонус здоровья на 20% а это плюс 4 к силе и плюс 64 к хитпоинтам. Также получил три новых уровня. Все очки характеристик вложил в здоровье, увеличив основное до 500 и бонусное за счет ДНК до 100. Из навыков прокачал до пятого уровня хлыст из плоти. Его дистанция увеличилась до 15 метров. Улучшил до пятого кислотную железу. Дистанция увеличилась до 50 метров а зарядов вместо трёх накапливалось аж 15 штук. Да и время восстановления одного заряда сократилось до 15 минут. Улучшил до пятого уровня блинки. Они стали копиться, как и заряды кислоты, но только до пяти штук. Дистанция прыжков увеличилась до 50 метров, но время восстановления каждого увеличилось до пяти минут. В общем, фармить стало намного легче. Кроме того, я уменьшил свое заражение до 40%. Но дышать сложнее не стало. Дело в том, что туман за это время опустился еще ниже и, кажется, стал не таким концентрированным. Похоже, скоро он и вовсе рассеется. Нужно к этому времени максимально оторваться в развитии от людей и зараженных. Ева, кстати, особо не отставала от меня. Она умудрилась получить 14-й уровень И очень хорошо овладеть своими навыками. Кроме магии огня, она изучила заморозку, и мы начали замораживать быстро портящиеся продукты. Просто клали мясо в морозильную камеру, не подключая к электричеству. И Ева замораживала их своим навыком. Затем просто повторяла заморозку пару раз в день, и они не успевали оттаять. Про этот фокус, придуманный Фреоном, мне рассказал Валера. Он уже неплохо обосновался в том лагере, И даже кое-что рассказал мне про загробного. У него уже тоже был шестнадцатый уровень и навыки, похожие на мои. Он может подчинять себе зараженных на расстоянии, но при этом ему не нужно уменьшать их здоровье и тратить ДНК. Ему достаточно ментально связаться со своей целью и активировать навык. Вот они плюсы класса «Повелитель мертвых». Но при этом у него нет таких щупалец, как у меня, и руки свои менять он не умеет. Из оружия только когти да Но я все равно хочу с ним встретиться, обменяться опытом и не только. Было бы круто, если бы он разрешил взять образцы крови со своей свиты. Наверняка у него есть сильные особи. Да и его мутации мне бы пригодились. Но Валера не особо дружил с загробным. Тот водился со своей компашкой, в которой была Анна, Какая-то хилерша, еще одна девка, лучник и один зараженный. Вольяр смог подружиться только с лучником. Еще в один день произошло что-то странное. Все зеккураты, именно так назывались домовые капсулы, судя по записям из лаборатории, выпустили в небо лучи света, после чего все зараженные, будто загипнотизированные, пошли к ближайшему лучу. Я едва сумел образумить всех своих подданных, чтобы они не шли на этот зов. А те заражённые, что добрались до зеккуратов, просто начали убивать друг друга, впав в дикую ярость. Я воспользовался этим случаем и убил немало мертвецов. К тому же забрал ядро с капсулы. Правда, никакого навыка оно не давало, но смогло заменить аккумулятор моего самоката, освободив ядро с навыком, отключающим другие навыки, неплохой размен Канализацию мы начали использовать для перемещения в места фарма. Коридор смерти во дворе, конечно, позволял убивать немало зараженных, но в нужном количестве вокруг склада их не было. Включенная на всю громкость колонка помогала привлечь сотню-другую, но затем зараженные по несколько дней вообще не появлялись рядом. Тем более, что амазонки регулярно проводили зачистку окрестностей, добывая себе пищу. Поэтому, когда я шел на вылазку с Евой, гвоздем и доком, мы передвигались под землей. Так было безопасней. Ведь теперь я стал более уязвим, несмотря на повышенное здоровье и хорошие боевые навыки. Повреждая свой язык, который я теперь носил постоянно, я начинал быстро терять хитпоинты. Именно поэтому я и вложил очки характеристик в стойкость. Спасибо, что хоть мгновенной смерти, как у остальных, в тумане у меня не было. Спокойные дни закончились в тот момент, когда снова пропал док. Он не отвечал на вызов через рацию, да и не предупреждал, что его не будет долгое время. Я подождал до утра, но Шварц так и не вернулся. Тогда я решил отправиться на его поиски. Первым делом проверил вторую лабу. Вдруг он решил вернуться туда за какими-то приборами или записями. Но лаба была пуста, а следов ученого не было. Даже крыс Борис, у которого неплохо развился нюх, ничего не нашел. Мы с ним обыскали все окрестности, проверили ближайшие зеккураты, магазины и другие здания. Ничего. Дог словно испарился. А потеря такого ученого была бы для меня настоящей трагедией. Тут помощь пришла, откуда я совсем этого не ждал. Со мной связался Валера и сообщил, что видел ученого, с которым я тусил, Его захватил тот самый Загробный и куда-то повел. А ему, в свою очередь, проболтался об этом тот самый лучник, с которым он скорешился, который был в группе Загробного. Похоже, что лучника отравили каким-то очень опасным ядом, и Загробный искал противоядие. Я взял свой транспорт и отправился спасать своего ученого. Валера легко узнал у своего друга, где находится отряд Загробного. Они отправились в коттеджный посёлок на краю города. Там в основном живут мажоры в двух- и трёхэтажных домах. Добрался до места быстро, а затем нашёл нужный мне дом. Валера сказал, что они там уже были и наткнулись на сильных противников. Как раз хороший шанс для меня забрать дока у этого загробного. Желание с ним подружиться у меня поубавилось. Раньше я считал его хорошим парнем, но похищать людей... Так только отморозки поступают. А отморозков я не люблю. Застал их отряд у ворот того самого дома. Наблюдал за ними издалека. Нужно сначала изучить ситуацию. Да и оставалась надежда, что Дока держат там ненасильно. Однако то, что я увидел, развеяло все мои сомнения. Загробный с девушкой и развитым зараженным держали Шварца связанным. Причем не просто связанным. А еще и привязали его к спине огромной мутировавшей собаки. Я еще не встречался с такими мутантами. Она была размером с быка, с огромной пастью и массивными мышцами. Выглядит даже опаснее кошки-охотника. Но хотя бы таких шипов нет. Приближаться к ним я не стал. Если этот загробный контролирует собаку, то одной его команды будет достаточно, чтобы та убежала. И я больше не увижу Шварца. Да и убить она его может очень быстро. Я просто наблюдал за тем, что происходило вокруг дома. А посмотреть там было на что. Кстати, тумана здесь практически не было. Люди даже противогазы не носили. Ну и видимость за счет этого была неплохой. После небольшого разговора с владельцами особняка загробный начал когтями рубить цепь, закрывающую ворота. Когти такие же, как и у меня. Однако, к моему удивлению... У него ничего не получилось. Я уж думал, этот парень мега-крут. Но это было не самое интересное. Войти внутрь оказалось намного проще. Нужно было просто повернуть ручку на калитке. Они реально такие тупые все. Или пьяные? Судя по странной координации, весь отряд загробного действительно был под алкоголем. Войдя внутрь, они сцепились с жителями особняка. В них стреляли из окон, причем за гробному даже попали стрелой в ногу. М да похоже, слухи о нем были преувеличены. Штурмовикам все же удалось попасть внутрь. По радару я видел, как они один за другим убивают врагов. Собака с привязанным к спине шварцем при этом оставалась на улице. Я решил, что это лучший момент, чтобы забрать его без лишней крови. Но при приближении к особняку с моей головой начали твориться странные вещи. Рассудок резко затуманился, и я частично потерял контроль над своим телом. Меня будто загипнотизировали. Я сопротивлялся как мог, но это было непросто. Это объясняет, почему отряд загробного был таким слабым. Если на них тоже давила эта невидимая ментальная сила, то вообще удивительно, что они продолжили бой в этом состоянии. Чем ближе к дому я подходил, тем сложнее было думать и вообще что-либо соображать. В какой-то момент мой мозг полностью отключился, как будто я провалился в сон. Что происходило в то время, я не понимал и не помнил. А очнулся я, спустя некоторое время валяясь недалеко от ворот. Меня мутило, как после жесткого похмелья. Мозг практически не работал, но я нашел в себе силы проверить радар. В здании почти никого не оставалось. Похоже, загробный все же перебил владельцев особняка и уничтожил источник этого ментального давления. Интересно, что это было? Артефакт или навык? Собаки с доком не было. Я еще некоторое время приходил в себя, а затем отправился на их поиски. Одно из зданий в особняке окутал пожар. Я подошел поближе к нему, но во двор не заходил. Наблюдал из-за стены. Из горячего здания, похоже, какой-то пристройки к особняку, выбежал один человек, а за ним и отряд загробного. Этот мужик побежал в гараж, а оттуда выехал уже на спортивном мотоцикле. Я уже думал, что ему удастся сбежать, но тут случилось кое-что неожиданное. Прямо на ходу мотоциклист умер, а возле его тела появилась Анна. Выглядело это очень эпично. «Жаль, что эта девушка водится с этим придурком загробным. Мне бы пригодился такой соратник. Представляю, сколько всего мы могли бы сделать с ней вдвоем. У обоих невидимость и смертоносное оружие». Зверушка загробного тем временем угодила в капкан и не могла из него выбраться. Но мне соваться к ней было все еще опасно. «Меня она, может, и не убьет, а вот дока, может, запросто». Хотя не похоже, что Загробный хочет его убить. Скорее всего, ему нужно от ученого что-то другое. Например, информация. А может и помощь в каких-то исследованиях. Все же Док способный мужик. И достаточно сговорчивый. У него только один интерес — наука. Так что убедить его сотрудничать не так уж и сложно. Я хотел было подойти и поговорить с Загробным. Он даже развязал Дока. Но не успел я до них добраться, как они уехали, оседлав собаку-мутанта. Я же поехал следом на своем самокате. Однако живой транспорт оказался куда быстрее моего колесного. Мутанту не нужно объезжать стекло и прочий мусор. Он даже сломанные автомобили перепрыгивал. Так что я отстал от них прилично и потерял след. Но я примерно знал, куда он отправится. «Всегда можно связаться с Валерой, моим верным, но глупым шпионом». Он, кстати, сказал, что Загробный так и не вернулся. И это спустя час после того, как я отстал. Видимо, они отправились в другое место. но ну, а мне ничего не оставалось, кроме как вернуться домой. Тем более, там приключилась очередная неприятность. Ева по рации сообщила, что на склад напали» в этот раз не так тупо, как в прошлый. Рейдеры не стали лезть на пролом, а начали обстреливать склады издалека. Неужели снова люди циклопа? Как же они надоели. И чего им спокойно не живется? Знают же, что отхватят и все равно лезут».